Сталинградский котел, и не только: Директива Гитлера номер 45 на основе которой Паулюс отдал приказ по армии, означала, по мнению западногерманского историка, бывшего генерала Вермахта Ганса Дерра вступление германского командования на новый путь, который был в большей степени продиктован своеволием и нелогичностью Гитлера, чем рациональным. Истическим образом мыслей солдата. Примечание Дёрр, поход на Сталинград, Москва 1957 год, страница 28. Но дело, конечно, далеко не в своей воле Гитлера. Ведь и другие решения Гитлеровского командования, принятые ранее, зачастую не отличались реализмом и учетом сил противника. Для всех, без исключения стратегических планов фашистов, характерна недооценка возможностей Красной Армии. Под Сталинградом основной просчет германского командования, как замечает видный советский историк-академик Самсонов, заключался в общей недооценке сил советского сопротивления. Примечание Самсонов. Сталинградская битва. Москва, 1982 год. Страница 127. Армия Паулюса, несмотря на все свои недавние победы, неминуемо двигалась навстречу гибели. Мы с русскими справимся. Генерал-полковник Паулюс был в зените своей славы. Его армия продвигалась к Сталинграду, проходя до 30 километров в сутки. О нем и его солдатах восторженно писали немецкие газеты. Имя Паулюса ежедневно слышала по радио вся Германия в победных сводках новостей с Восточного фронта. Нацистская пропаганда широко рекламировала его как верного и храброго солдата-фюрера, арийского героя и народного генерала. Стало известно, что Гитлер относится к командующему шестой армией с симпатией и доверием, осыпает его милостями и наградами. 21 августа армия Паулюса форсировала Дон, а через два дня подошла к Волге, севернее Сталинграда. 23 августа гвардия фюрера прорвала оборону советских войск на внешнем обводе Сталинграда и, совершив 60-километровый бросок, оказалась у северных окраин города. Нацистская пропаганда поспешила объявить, что крепость большевиков у ног фюрера. Но город жил, город боролся. Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу ни в коем случае не сдавать его фашистам и предпринять самые решительные действия для ликвидации вражеской группировки. В телеграмме ставки от 24 августа подчеркивалось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 Не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе. Положение в Сталинграде становилось все тяжелее. Вышли из строя водопровод, телефонные станции, трамвай и железнодорожный узел.